Глава 22. у и л л е р Дунстон был прикован к моторизованной инвалидной коляске, которую управлял с помощью ручного рычага. "Так, стойте", скомандовал он голосом, похожим на скрежет грубой наждачной бумаги. "Дайте мне сначала рассмотреть вас". Рикс остановился. Блестящие голубые глаза старика, почти того же оттенка, что и у дочери, но гораздо более холодные, осматривали его с головы до ног. Рикс отвечал взаимностью. Уиллеру Дунстону, вероятно, немного за 60. У него коротко подстриженные волосы стального цвета, небольшая седая борода и усы. С ними он выглядит еще более сердитым. Несмотря на то, что ноги старика в джинсах кажутся тонкими и усохшими, верхняя половина его туловища – ж и л и с т о и м у с к у л и с т а а предплечья, над которыми закатаны рукава выгоревшей голубой рубашки, вдвое больше в обхвате, чем у Рикса. Мускулистая шея позволяет предположить, что до того, как Уиллер Дунстон оказался прикован к этому креслу, он был человеком сильным. Риксу подумалось, что Визави способен голыми руками разогнуть подкову. В зубах у него была зажата большая трубка, из неё клубами валил сизый дым. «Если вы пытаетесь найти оружие, его у меня нет», — сказал Рикс. Губы Дунстона дрогнули в улыбке, но тревога в глазах не таяла. «Ладно, внешне вы вполне похожи на Эшера. А ну-ка, быстро!» «Как звали начальника полиции, который бросил вас в камеру после того антивоенного марша?» Билл Бленчард, по прозвищу Бульдог. «Ваша мать ездит в Нью-Йорк на пластические операции. Как зовут хирурга?» «Доктор Мартин с т е й н е р И он не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе». Рикс поднял брови. «Может, вы хотите, чтобы я назвал имя победителя 48-го чемпионата США по бейсболу?» «Если сумеете, я спущу вас с крыльца. Настоящий Рик Сэшер о спорте не знает и ничего». «Я не подозревал, что мне придется сдавать устный экзамен». н а ответил Донстон. Он попыхивал трубкой, используя паузу для того, чтобы еще раз оценивающе осмотреть Рикса. Наконец он вынул трубку изо рта и резко мотнул головой в сторону двери. «Что ж, входите!» Дом был отделан темным деревом и уставлен недорогой, но практичной сосновой мебелью. К лестнице был пристроен электрический лифт, чтобы поднимать инвалидную коляску на второй этаж. На полках, вокруг камина в большой гостиной, лежали гладкие речные камешки, сухие стебли маиса, птичье гнездо и множество сосновых шишек. В рамке на стене висела первая страница фокстонского демократа с заголовком трехдюймовыми буквами. Объявлена война. На стенах висели написанные маслом полотна, различные амбары и конюшни. «Моя работа», — заявил д о н с т о н заметив интерес Рикса. «За домом у меня мастерская. Люблю писать хозяйственные постройки. Это успокаивает. Садитесь». Рикс устроился в кресле у стены. В доме стоял сильный аромат душистого табака. Свет попадал внутрь через два высоких до потолка окна Эркера, из них открывался вид на горы. Вдали Рикс увидел здание нового фокстонского банка и белый шпиль первой баптистской церкви. р е й в е н села на диван в пяти футах от Рикса, откуда ей было одинаково хорошо видно обоих. Кресло старика с жужжанием двинулось вперед и остановилось, почти коснувшись колен Рикса. На мгновение Гость почувствовал себя в ловушке, как лазутчик во вражеском лагере. Дунстон барабанил пальцами по ручкам кресла, его голова слегка склонилась на бок. «Что вас сюда привело?» — спросил старик, прикрыв глаза. «Вы ведь мальчик у Олина Эшера!» Слово «мальчик» было произнесено с усмешкой. «Я его сын, а не мальчик. Если вы действительно хорошо изучили мою биографию, то вам это должно быть известно». «Я знаю, вы белая ворона в своём клане. Последние семь лет живёте в другом штате. Выглядите старше, чем я ожидал». «Мне 33 сказал Рикс. «Да, время вытворяет с людьми странные вещи». Дунстон безвольно уронил руки на покалеченные ноги. «Ну и что скажете? Почему согласились сюда прийти?» «Вчера я уже объяснил суть дела вашей дочери». «За информацию об Олени и его наследнике, которой я располагаю, я хочу увидеть вашу рукопись и узнать, откуда вы берете фактический материал для своей работы». «Рукопись я не покажу никому», — спокойно сказал Донстон. «Тогда, полагаю, нам не о чем говорить». Рикс начал подниматься, но старик сказал. «Я так не думаю». «Подождите минуту». «Ладно, слушаю вас». Дунстон быстро посмотрел на дочь, затем перевёл глаза на Рикса. «Я потратил на эту рукопись семь лет. Я никому не позволю её прочитать. Ни за что. Но мы, тем не менее, можем заключить сделку, мистер Эшер. Обо всём, что вы хотите узнать из этой книги, я расскажу. Но сначала вы ответите на наши вопросы. Каково состояние здоровья вашего отца и кто унаследует семейное дело?» Рикс крепко задумался. Предатель, изменник, перебежчик, любой из этих эпитетов подходил к нему. Но он вспомнил ремень Олина, хлеставший его по ногам, ухмылку Буна, за которой последовал удар кулаком, скелет, качавшийся в тихой комнате отеля «Де Пейзер». «Когда ты напишешь что-нибудь про нас, Рикси?» В этот момент Рикс не сомневался в истинной причине своего прихода в этот дом. чтобы любой ценой получить доступ к рукописи, над которой работает Уиллер Дунстон. Он надеялся, что блеск глаз его не выдал. Но сначала нужно устроить Уиллеру проверку. «Нет», — твердо сказал он, — «так дело не пойдет. У вас, возможно, и нет ничего существенного, а я, находясь здесь, чертовски рискую. Сперва вы должны доказать, что располагаете сведениями, способными меня заинтересовать». Теперь пришла очередь старика задуматься. «Что скажешь?» — спросил он р е й в е н «Я не уверена, но мне кажется, мы можем ему доверять». Дунстон тихо хмыкнул и нахмурился. «Хорошо», — сказал он. «Что вы хотите узнать?» Неожиданно Риксу вспомнился ангел, играющий на лире. «Сим Сэшер», — сказал он. «Расскажите о нём». Дунстон обрадовался. Казалось, Он готовился к более трудным вопросам. «Симс был младшим братом вашего отца и вторым ребёнком Норы Сент-Клэр Эшер. Вообще-то много о нём не расскажешь. Он был умственно отсталым. Не сильно, но достаточно для того, чтобы Эрик им почти не интересовался. Эрик презирал несовершенство. Симс умер, когда ему исполнилось 6 лет. Вот и всё». «Всё?» Тогда почему Олен никогда не упоминал а Симсе? Стыдился иметь умственно отсталого брата? Как он умер? Слабое здоровье? Нет, сказал Донстон. Его убил зверь. Рикс насторожился. Зверь? Какой зверь? Дикий зверь, сухо сказал старик. Какой именно, я не знаю. Трубка потухла, и он стал раскуривать. То немногое, что осталось от тела, нашёл садовник. Симс ушёл из лоджии, наверное, за бабочкой погнался. В лесу его настиг зверь. Он зажёг спичку. Когда местные услышали об этом, мнения были разные. Некоторые утверждали, что Эрик желал сыну смерти. Другие говорили, что зверь сбежал из горящего зоопарка четыре года назад. Истину так и не установили. Месяца через два после смерти Симса Нора покинула, и Шарленд и больше не возвращалась. Нора оставила у Олина с Эриком. Куда она уехала? Во Флориду, в Сент-Агастин. Вышла замуж за грека, который держал собственную рыболовную флотилию и стала учительницей в местной школе для умственно отсталых детей. Она преподавала до самой смерти в ш е шестом. «Во дворе школы ей поставили памятник». Старик пристально смотрел на Рикса сквозь пелену дыма. а а с и м с я всё. Я думал, вы спросите о том, чего не знает никто». Если то, что рассказал Дунстон, было правдой, он, несомненно, знал факты очень хорошо. Но откуда у него эти сведения? «Я нашёл в библиотеке Гейтхауза дневник Норы», — сказал Рикс. «Известно ли вам о сделке Эрика с конюшнями Сент-Клэр?» «Конечно! Норы и четыре племенные лошади были куплены за 3 миллиона долларов. Чек подписал л а д л о э ш е р Рикс вспомнил отрывок из дневника, который мог использовать, чтобы проверить знания Дунстона. «Эрик думал, что одна из его лошадей выиграет кентуккийское дерби. Вы знаете ее кличку?» Дунстон слабо улыбнулся, не вынимая трубки изо рта. «Король юга!» Эрик мыл этого коня пивом и потратил более 100 тысяч долларов на специальное столо с вентиляторами и паровым отоплением. Он позволял королю свободно бегать по лоджии. «Вы, конечно, знаете, что случилось на дерби в двадцать втором?» Рикс отрицательно покачал головой. «Король Юга, миновав последний поворот, был на два корпуса впереди». «Но вдруг споткнулся и ударился об ограду», — сказал Донстон. Наблюдатели на поле клялись, что слышали, как сломалась нога, а может, то был хруст спины Жакея. Во всяком случае, король Юга больше не встал. Эрик и Нора видели всё это из личной ложи, и потому свидетельств о реакции Эрика не сохранилось. Они сразу же возвратились в Эшерленд. Примерно в два ночи Эрик взбесился и поджёг свой зоопарк. Ходили слухи, будто Эрик сделал из короля юга чучело и поставил у себя в спальне. Говорят, некий гость из Вашингтона будто бы застал однажды абсолютно голого Эрика, который восседал на этом чучеле и хлестал его по бокам, словно оскакал на дерби. Есть в этом доля правды? Не знаю. Никогда не был в спальне Эрика. Ладно. Дунстон выпустил последний клуб дыма и вынул трубку изо рта. Он слегка наклонился к Риксу, пристально глядя на него. «Теперь послушаем об о л е н е Что с ним происходит?» «Вот он. Момент истины», — подумал Рикс. «Его охватило незнакомое раньше чувство верности семье. Но кому он повредит? У этого человека есть то, что Рикс отчаянно хочет заполучить, в чем страшно нуждается». я о л е н умирает», — сказал Рикс. К нему у ходит доктор Фрэнсис из Бостона. Но он не питает больших надежд. Говорит, что Оллен может скончаться в любой момент. «Рэйвен уже это поняла», — ответил Донстон. «Фрэнсис — специалист по болезням клеток. Но развитие недуга невозможно остановить. Старик Уоллен должно быть заперт сейчас в тихой комнате». На его лице мелькнула тень удовлетворения. «Удивительно, что так долго продержался». пытается показать, что он еще крепкий орешек. Теперь расскажите нам то, чего мы не знаем. Кто будет вести бизнес и управлять имением?» Имя застыло у Рикса на губах. Он предавал семейные интересы, чтобы завоевать доверие Уиллера Дунстона. Но если этого не сделать, у него не будет шансов даже подержать в руках эту рукопись. «Кэтрин», — сказал Рикс, — семейное дело унаследует моя сестра». Уиллер Дунстон некоторое время молчал, а затем тихо присвистнул. «О, чёрт!» — сказал он. «Всегда думал, что это будет бон. А услышав о вашем возвращении, я даже предположил, что вы вступили в борьбу. Нет, я презираю этот бизнес. Об этом я тоже слышал. Но 10 миллиардов долларов могут превратить ненависть в любовь. «Ведь примерно столько стоит Asher Armaments. Кэтрин... Вы в этом уверены?» «Вполне. Папа подолгу беседует с ней наедине. У нее есть чувство ответственности и хороший опыт ведения дел. «Оружейный бизнес чертовски отличается от п р о ф е с с и и модели. Естественно, она будет окружена первоклассными советниками и техническими экспертами». Всё, что от неё потребуется, — это ставить свою подпись под контрактами с Пентагоном. И всё же, вы не пытаетесь заморочить нам голову?» «Нет». «Зачем ему лгать?» — решилась возразить отцу р е в е н «В этом нет никакого смысла». «Возможно», — осторожно сказал Донстон. «Я не думаю, однако, что б у н сложит оружие и прикинется, будто ему всё равно». При каждой своей поездке в Эшвилл он изображает из себя наследника Эшера. Он будет биться с Кэтрин за власть. Но проиграет. Когда Оллен передаст все Кэт, бумаги будут безупречны. Дунстон все же не был убежден. Кэтрин имеет репутацию любительницы наркотиков. Она прошла все. От ЛСД до героина. Зачем о л и н у отдавать семейное дело наркоманке? «Сейчас она не употребляет наркотики». В Риксе всколыхнулась злость. «Обсуждать недостатки Кэт с посторонним, как же это мерзко! И вообще это не ваше дело!» Во взгляде Дунстона, брошенном на р е й в е н промелькнуло торжество. Он смог вывести гостя из себя. «Вы получили, что хотели», — сказал ему Рикс. «Теперь я хочу получить свою часть. Как вы работаете над книгой?» «Я вам покажу». Кресло откатилось назад на несколько футов, и Рикс встал. «Мой кабинет внизу, в подвале. Я даже открою вам название. Время расскажет историю». Это, к тому же, и первая фраза. «Ну, пойдём». Он провёл Рикса коротким коридором к двери, что открывалось в другой коридор, плавно уходящий вниз. р е й в е н следовала за ними. Они спустились в подвал, который, как и любой другой, был заполнен разным хламом, в основном старой одеждой и сломанной мебелью. Дунстон подъехал к двери в противоположной стене и вынул из кармана рубашки связку ключей с брелоком в виде пишущей машинки. «Заходите!» «Взгляните!» Распахнув дверь, он вернул ключи в карман, въехал внутрь и зажег свет. Кабинет Дунстона представлял собой маленькую комнату без окон, с бетонным полом. Стены были обиты сосной, а потолок покрыт кафелем. На металлических стеллажах, занимавших практически все стенное пространство, стояли толстые тома в кожаных переплетах. Письменный стол Дунстона был завален кипами газет, журналов и книг. Среди разбросанных бумаг стояли телефон, мощная лампа с зеленым абажуром и компьютер, которому был подключен принтер. «На этих полках подшивки фокстонского демократа за 130 лет», — объяснил Донстон. «В каждом выпуске хоть раз упоминается фамилия Эшер. Я беседовал примерно с шестью д е ю бывшими слугами Эшеров, их садовниками, плотниками и малярами. Естественно, мои ноги — это р е й в е н Вы пишете книгу на компьютере?» «Совершенно верно. Раньше работал на машинке». но два года назад купил эту штуковину. К тому же она помогает с поиском материала. Многие библиотеки в крупных городах подключены к компьютерным сетям, и можно просматривать старые генеалогические древа, редкие документы, церковные метрики. Если мне нужны их копии, я обращаюсь к друзьям в библиотеке э ш в е л л а Рикс подошел к столу и посмотрел на кучу журналов. Здесь были номера Тайм, н e ю с Уик», к ф о р б s б и з н е с Уик» и других изданий. Во всех, наверное, содержались факты, домыслы или откровенные сплетни о б а ш е р а х На столе также лежало несколько заплесневелых книг и пара жёлтых листов бумаги, исписанных витиеватым женским почерком. «Письма», — подумал Рикс. Он притворился, что рассматривает компьютер, а сам скосил глаза на эти листы и прочёл на одном из них «Дорогой Эрик». «Вот и вся экскурсия!» — внезапно сказал д о н с т о н Его голос выдавал напряжение, словно он понял, что увидел Рикс. Загудел мотор коляски. Дунстон приблизился к Риксу, но тот успел взять письмо и понюхать. Слабый запах духов показался знакомым — лаванда. Письмо было той самой женщины, которая восхищалась тем, как искусно Эрик управляется с кнутом. «Откуда это у вас?» — спросил Рикс, повернувшись к Уэллеру Дунстону. «От бывшего слуги, который сохранил некоторые документы Эрика. Этот человек живёт в Джорджии!» Старик протянул руку, но Рикс не отдал письмо. «Чепуха! Все семейные архивы давно уже хранятся в подвале лоджии. Никто из слуг не осмелится взять то, что принадлежит семье». Он понял по мрачному и надменному виду Дунстона, что попал в точку. «Это из Эшерленда». подбородок Дунстона поднялся на несколько сантиметров. «Я показал вам то, что вы хотели увидеть. Теперь можете идти». «Нет, это письмо». «Да черт повери, все эти письма попали сюда из а ш е р л е н д а Я хочу знать, каким образом они покинули имение». Когда Дунстон вызывающе уставился на Рикса, того осенило. «Очевидно, там есть шпион, выносящий письма, и вообще все, что плохо лежит». кто это?» «А вот это вам знать совершенно ни к чему», — ответил Дунстон. «Всё, до свидания. Чего ещё ждёте? Наш разговор окончен». «И что вы собираетесь делать? Позвоните шерифу, чтобы выпроводить меня?» «Рикс», — сказала р е й в е н «Пожалуйста». «Я знал, что глупо пускать его сюда», — напустился Дунстон на дочь. «Мы не нуждались в его помощи, проклятие». «Скажите, кто это?» — потребовал Рикс. Лицо Уиллера окаменело, в глазах затолила злость. «Не смей говорить со мной таким тоном, щенок!» — заорал он. «Ты сейчас не в Эшерленде, а в моём доме! Я не собираюсь плясать под твою дудку! Я не позволю вытереть о себя ноги! Я...» «Папа!» — вмешалась р е й в е н кладя руки на его бугристые плечи. «Успокойся!» «Ты мне не приказывай!» сказал Дунстон Риксу, но властности в его голосе п о у б а в и л а с ь «Слышишь?» «Имя», продолжал Рикс, как ни в чём не бывало. «Мне нужно имя». «Я знаю всё о твоём детстве, парень. Я знаю даже то, о чём ты, скорее всего, забыл. Я знаю, как тебя колотил Бун и как у о л е н до крови порол тебя ремнём». Его глаза превратились в гневные щёлки. «Я знаю, что ты ненавидишь у о л и н а Эшера так же сильно, как и я. На самом деле ты не хочешь узнать это имя. Уходи, и точка. Можешь даже письма забрать». «Имя», — повторил Рикс. Когда имя прозвучало, у Рикса едва не подкосились ноги.